В конце сороковых и в 50-х годах дворянские идеологи Пересветов, Еразм выдвинули программу широких государственных преобразований в интересах дворянства. Главными пунктами этой программы были полная отмена местничества, ликвидация устаревшей системы местного управления, перераспределение земельных богатств в пользу дворян. Кружок Адашева смог осуществить эти требования лишь в очень небольшой мере. Главной причиной неудачи реформаторской деятельности Адашева было давление аристократической Боярской думы, навязывавшей Адашеву компромиссы, в которых тонула суть реформ. На итогах реформ сказалось и то обстоятельство, что сам Адашев был типичным временщиком. Его влияние в определенной мере основывалось на личном доверии и дружбе к нему царя. О личности реформатора известно очень немногое. По словам Курбского, Иван очень любил Адашева, который был цареве согласен и общие вещи зело полезен и отчасти в некоторых нравях ангелом. Подобен. Примечание. Курбский. История. Риб. Том. 31. Страница. 170. Конец примечания. Ангелоподобность царского любимца состояла в показном благочестии и таких ханжеских привычках, которые вполне роднили костромского дворянина с попом Сильвестром. Один хорошо осведомленный летописец начала 17 века сообщает о жизни Адаша следующее: А житие его было всегда пост и молитва без пристаний по одной просвире ел на день. Примечание: Пискаревский летописец, страница 56. Конец примечания. Дом Адашева всегда был полон каликами, перехожими и юродивыми. Сколько десять имел прокаженных в дому своем тайне питающие, обмывающее их, многожды же сам, адашев руками своими, гнои их отирающая? Примечание. Курбская история Риб-риб том 31, страница 278, самой примечательной фигурой среди приживалок в доме временщика была полька Мария по прозвищу Могдалыня. Будучи обращена Адашевым из католичества в православие, она в фанатизме превзошла своего покровителя. Эта великая и превосходная постница Многожды и год Едипова, в седмицу вкушающий, на теле своем она носила вириги тяжкие железные. Конец примечания. В своей общественной деятельности Адашев руководствовался правилами, которые снискали ему всеобщую популярность. Он любил справедливость, сурово карал приказанных повинных во взяточничестве и плутнях, не терпел боярской волокиты в судах. Примечание. Бескаревский летописец, страница 56 -я. Конец примечания. На политические воззрения Адашева оказали влияние идеи передовых дворянских идеологов. Примечание. Дворянский радикализм, Стал значительно меньше увлекать Адашева с тех пор, как вместе с думными титулами его семья получила земельное владение, измерявшееся тысячами четвертей земли. Радикализм Ермолаевского толка с его живым сочувствием кратаем видно и вовсе претил Адашевым, происходившим из честного, хотя и небогатого дворянского рода. Конец примечания но его кружок не оказал существенной поддержки радикальным дворянским публицистам и в своей реформаторской деятельности не смог опереться непосредственно на дворянство. Примечание. Только однажды Пересветов получил возможность представить правительству свои проекты реформ, после чего он вновь погружается в полную безвестность. Неясно, что произошло с ним, после 1549 года. Возможно, что в конце жизни Пересветов подвергся преследованиям. В царском архиве хранились списки, доводные на Щелкаловая, я и черный список Ивашка Пересветова до Петра Губастова. Смотрите описи царского архива, страница 31. По предположению Зимина А.А. Речь шла о судебно-следственных материалах по делу Пересветова. Смотрите, Зимин А.А. Пересветов, страница 338. Не менее печально сложилась судьба другого выдающегося дворянского публициста Папа Ермолая, который вынужден был сменить клобук столичного священника на монашескую рясу. Смотрите, Зимин А.А. Пересветов, Страница 128. Конец примечания. На ход преобразований это обстоятельство повлияло самым существенным образом. Не имея возможности преодолеть консерватизм правящего боярства, правительство Адашева довольствовалось половинчатыми реформами или вовсе отказывалось от их осуществления – Адашев не был выдающимся дворянским реформатором. Его склонность к компромиссам и полезность так называемой «общей вещи» вызывала самое живое одобрение со стороны бояр, Курбского и прочих. Но решающее влияние на судьбы реформ оказала не столько личность Адашева, сколько политическая слабость дворянства – отсутствие у него сословно-корпоративных представительных органов, через которые оно могло бы влиять на управление государством, наибольших успехов дворянство добилось непосредственно после московского восстания, когда устами Пересветова оно заявило о своих особых требованиях и интересах, и когда его представители впервые участвовали в деятельности Земского собора. Примечание. Об участии дворянских представителей в последующих земских соборах 50-х годов можно говорить лишь предположительно. Подробнее о соборах смотрите Тихомиров М.Н. Сословно-представительное учреждение «Земские соборы в России в XVI веке». Вопросы истории 1958 год номер 5. Зимин А.А. Реформы. Страницы 349-350. Шмидт С.О. Исследование по социально-политической истории России XVI века. Наука. Москва. 1964 год. Страница 13. Конец примечания. Некоторые исследователи придают исключительно важное значение такому факту, как приглашение дворян на «Собор примирения» 1549 года. Так Зимин А.А. полагает, что февральское совещание 1549 года было фактически первым земским собором, и его созыв знаменовал создание центрального сословно-представительного учреждения, а следовательно и превращение русского государства в сословно-представительную монархию, Примечание. Смотрите. Зимин АА «Реформы». Страницы 325-326. Мысль об утверждении в России сословной монархии в середине XVI века впервые была высказана в литературе Павловым Сильванским НП. Смотрите. Павлов Сильванский НП. Феодализм в Древней Руси. Санкт-Петербург. 1907 год, страницы 37, 124. Конец примечания. В действительности соборы 40-х-50 годов были, по-видимому, лишь зачаточной формой сословно-представительных учреждений. В них вовсе не участвовали посадские люди, представлявшие землю или третье сословие государства. Дворянство не имело на соборах широкого представительства. К примеру, в 1549 году правительство пригласило на собор, помимо бояр, лишь высшую военную администрацию, воевод, княжат, больших, так сказать, московских дворян и кое-кого из детей боярских по собственному усмотрению. Дворянские представители не были выборными. На соборе дворянам отводилась второстепенная роль. Все их функции свелись к формальному одобрению правительственных указов. Ни о каком серьезном влиянии детей боярских на ход собора, их участии в разработке реформы не было и речи. Примечание. Главное решение собора относительно примирения, так сказать, царя с землей были приняты на заседаниях Боярской думы и Священного собора в первый день 27 февраля 1549 года решению предшествовала царская речь к думе и боярское челобитие к царю. Только после обсуждения вопросов в думе царь произнес речь перед княжатами и дворянами, заседавшими особой курией отдельно от думных чинов. Царь информировал дворян о принятых думой решениях. На второй день собора, 28 февраля, Боярская дума уже без всякого участия дворян приняла решение о неподсудности детей боярских кормленщикам. Подробнее о соборе смотрите. Смирнов И.И. И. Очерки, страница 289-291, конец примечания. Поэтому едва ли можно рассматривать присутствие дворян на соборе 1549 года как свидетельство предоставления дворянству широкого сословного представительства в системе высших государственных органов России. В середине XVI века дворянство усилило свои политические позиции не только и не столько через едва наметившиеся органы сословного представительства соборы, сколько через приказной аппарат управления. В связи с установлением приказной системы управления и бюрократизацией государственного аппарата в 50-х годах поднялось значение служилой дворянской бюрократии, которая была представлена в Боярской думе высшими приказными чинами, казначеями, печатником, некоторыми дворецкими, посольским дьяком, и служила известным противовесом для аристократии внутри Думы. Приказная администрация, назначаемая сверху, была послушным орудием поднимающейся самодержавной монархии. Что касается постоянного выборного представительства в системе высших органов управления, то таковым не обладали ни широкие слои среднего и мелкого дворянства, немногочисленное ни низшее духовенство. Из всех так называемых сословий только боярская знать и князья церкви имели широкое представительство на соборах пятидесятых годов. По своему политическому строю русское государство в середине шестнадцатого века было самодержавной монархией с аристократической Боярской думой, державшей в своих руках все нити управления. Безраздельное господство в думе принадлежало верхам феодальной знати. Последнее обстоятельство оказало решающее влияние на ход и исход государственных преобразований 50-х годов. Детальное исследование состава избранной рады и проводимой ею политики, позволяет сделать некоторые существенные выводы о характере этого правительства и значении его деятельности. Непосредственно после ликвидации боярского правления и московского восстания руководство Ближней Думы осуществляли старомосковские бояре и их союзники «Удельные князья». После раскола Ближней Думы во время династического кризиса руководство перешло к группировке Сильвестра и князя Курлятьева, да и связанной с титулованным боярством, удельными князьями и частью старомосковской знати. Избранную Раду можно рассматривать как правительство компромисса лишь существенными оговорками – Дворянский кружок Адашева А.Ф. занимал подчиненное положение в Ближней Думе. Под влиянием этого кружка правительство провело ряд реформ и сделало некоторые уступки дворянству, но эти уступки не были равнозначны компромиссу. Любые попытки реформировать управление в интересах широких слоев служилого сословия неизменно наталкивались на противодействие боярства, ревниво охранявшего свои привилегии. Реформы, осуществленные Адашевым А.Ф., отличались непоследовательностью, половинчатостью и незавершенностью. Они лишь отчасти удовлетворили требования дворянства, заявленные передовыми дворянскими идеологами после московского восстания».